Глава семнадцатая. Отъезд. «Орлова, ну чё опять?» — сразу спросил Рыжий, как только зашёл в аудиторию. «Мне всегда говорили, что все эмоции на лице написаны. Я не умела их скрывать, а сейчас не особо-то и хотела. Зачем? Когда мир снова для меня перевернулся с ног на голову. Один раз я уже потеряла Игната, а теперь теряю его во второй. Навсегда. Вряд ли мы когда-нибудь увидимся». Он больше никогда не напишет мне смс Не скажет привет. Больше не будет сидеть на лавочке в хоре среди басов. Не услышу, как он поет под гитару. Я никого больше не увижу из Митрофановых. Привет, Платон. Я попыталась улыбнуться. Рыжий нагло уселся на место Пановой, то есть со мной за первую парту. Уложил руки на столе, как в первом классе, и посмотрел мне в лицо, ожидая объяснений. Я молчала. В аудиторию вошла Панова. Э! Что такое? Возмутилась Таня, когда увидела на своем месте Улиткина. Пытаюсь выяснить, что с Орловой. Отозвался рыжий. Может она говорить не хочет, предположила Панова. Впечатление будто меня нет. Молчит. Ди, позвала Таня. Господи, если я сейчас открою рот, то разревусь. Закрыла руками лицо. Сектант начал допрос рыжий. Кивнула. Ну ч ⁇ опять? Промолчала. Обидел помотала головой. «Диана, я ведь не отстану. Буду сидеть с тобой на всех парах и щекотать!» Рыжий ущипнул меня за бок. От неожиданности подпрыгнула на стуле, задела стол. Получилось звучно. «Это только начало», пригрозил Улиткин. Я воинственно посмотрела на него. «Говори давай!» приказал. Хватанула побольше воздуха. «Завтра Игнат уезжает». Зажмурилась и задержала дыхание, чтобы остановить подступающие слезы. «В штаты!» уточнил Рыжий. Кивнула. «Куда?» «В Калифорнию». Че в Голливуде, что ли, сниматься будет?» — заржал Улиткин. Все поддержали Рыжего, а он продолжал. «Новый блокбастер от создателя Годиллы скоро во всех кинотеатрах, сектант!» Платон сложил руки, как для молитвы, и изобразил нимб над головой, состроив такую миротворенную рожицу. «Моя группа покатилась со смеху. Артистизм Рыжего и меня заставил улыбнуться». Вся суббота прошла словно в тумане. Мысли крутились только вокруг Игната и его семьи. Даже представить не могла церковь без всех них. Они из тех, на ком все в основном и держится. Столпы веры, так сказать. Фирменный поезд уходил с вокзала в 20.00. К часам я поехала в Эн на служение. Провожать Митрофановых собрались некоторые из нашей Зетской церкви. Например, Иван Иванович со своей семьей. Меня еще утром жена Пашина спросила, поеду ли я. Петр Петрович Митрофанов говорил церкви Н проповедь в последний раз. Он прощался со всеми родными и знакомыми, ободрял, утешал, но все равно было грустно. Расставание — это всегда слезы и боль. Митрофановы пришли в церковь с чемоданами, собранные. После окончания служения практически все прихожане, кроме только самых пожилых, отправились пешком провожать семью Петра Петровича. Помогали нести многочисленные чемоданы и сумки. Мы заполнили весь перрон. Никто из работников вокзала не понимал, что происходило, откуда взялась вся эта толпа. Сколько было сказано пожеланий и теплых слов, сколько пролито слез от неминуемой разлуки. Попрощаться с Митрофановыми и поддержать меня приехала Николашка. Я обнималась с Марианной и Корнелией, плакали, целовались. Девчонки написали мне письма, я для них тоже приготовила сюрпризы в конвертах. Пашка Баженов выглядел не лучше меня, разве только не обливался слезами. На голову выше всех он, как приклеенный, стоял рядом с Адель и неохотно отпускал ее руку, когда подруге приходилось обниматься с очередным провожающим. Мы с Адель тоже обнялись и обе разрыдались. В голове пронеслась вереница событий, которые объединяли нас. «Мне было пятнадцать, ей тринадцать. Столько лет бок о бок в хоре. Своей игрой на пианино я обязана именно ей. Адель показала мне аккорды, ноты я знала». На нее ориентировалась, когда только училась петь в хоре. Раньше было одно желание, но никакого понимания, как петь правильно. И у меня долго не получалось, пока меня не поставили рядом с Адель. От нее я научилась многому и пошла дальше. Столько счастливых моментов связывало нас. Вспомнила, как боролись с внезапно подступившими смешинками во время служения, сидя на передней лавочке хора, когда увидели, как один из прихожан широко зевнул. Адель в тему шепнула про некую даму на центральном рынке, которая точно так же зевнула, у нее что-то щелкнуло в челюсти, и женщина так и не смогла закрыть рот. Может быть, это и не совсем смешная история, но если ее поведать на ухо во время проповеди едва шевелящимися губами, после того, как увидели, что прихожанин на передней скамейке сладко зевнул, станет довольно весело. Особенно если в красках представить этого человека с разинутым ртом и удивленными глазами. «Ведь рот-то не закрывается!» Сейчас моя подружка-веселушка уезжала насовсем. Таких людей мало, еще меньше тех, кто умеют быть с друзьями. Как же тяжело их отпускать. Все это время Игнат находился в поле моего зрения. Он нашел меня глазами в толпе. Тепло кивнул, — ответила вымученной улыбкой. Ко мне подошла мама семейства Митрофановых. Обнялись. Она меня поцеловала, что-то говорила. Я смеялась сквозь слезы, кивала в такт словам, но совершенно ничего не слышала. Когда заиграла мелодия, под которую отправлялся поезд на Москву, накатила новая волна горечи. Сдерживать слезы не было сил. Уткнулась в Николашку и разрыдалась почти в голос, приглушая звуки шарфом. Перон оживился. Уезжающие заходили в вагон. Игнат стоял в толпе друзей. Мы отошли с Николашкой в сторонку. Не находила в себе сил посмотреть, как он садился в вагон все же оторвалась от Наташки и поймала взгляд ярко-голубых глаз. Игнат быстро сказал что-то друзьям и стал выбираться из окружения. Из вагона его окрикнул отец, потому что увидел, как сын пошел в противоположную сторону, ко мне. «Сейчас!» — ответил и в два шага оказался около нас с Наташкой. Подруга кивнула ему и скромно отошла. Игнат заслонил своей широкой спиной меня ото всех. «Ну, я поехал», — тихо сказал он. В ответ я громко хлюпнула, даже не пыталась остановить слезы. Не могла вымолвить ни слова. «Пиши мне, Диана!» Кивнула, удерживая на месте дрожащие губы. «Иди сюда!» — нежно сказал он и привлек меня к сердцу, крепко обнял и поцеловал в висок. Я затряслась от рыданий внутри сильных, теплых объятий. Игнат отпустил. «Все будет хорошо!» «Ты мне обещаешь, что у тебя все будет только самое лучшее?» Его глаза сверлили меня. Отец снова позвал его. «Обещаю!» Он улыбнулся, кивнул Наташке и забежал в вагон. Поезд тронулся. Толпа медленно двинулась по перрону. Даже страшно представить, на кого я стала похожа от пролитых слез. Но в тот момент мне было наплевать. Тогда волновало только одно. Человек, которого я сильно любила, уезжал навсегда. В не менее разбитых чувствах шел Пашка Баженов. Наши взгляды встретились. И на несколько мгновений, казалось, мы с ним стали такими близкими. Словно душу на двоих разделили. Ведь оба проводили в новую жизнь своих любимых. Завтра или через день у них начнется другая жизнь, полная ярких впечатлений и непривычных событий. Появятся новые друзья, проблемы, победы. Вот только нас не будет в этой жизни. Мы с Пашкой остались в прошлом. — Ну и угораздило нас Ди, правда? — обратился ко мне Баженов. Мы мало разговаривали друг с другом. Он всегда казался мне стеснительным. — Это точно, — ответила. Не помню, как я дошла до своей остановки, как попрощалась с Наташкой, как села в автобус. Это все происходило на автомате. Помню, что всю дорогу продолжал реветь. Не успела я занять место в автобусе, как из динамиков полились слова. «Ты меня на рассвете разбудишь, проводить не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь. Заслонивши тебя от простуды, я подумаю, Боже, Всевышний, я тебя никогда не забуду. Я тебя... Никогда не увижу. Это же надо. Все вокруг на одной волне со мной. Даже радио в автобусе. Громко всхлипнула. Пассажир рядом удивленно посмотрел. Поспешно отвернулась к окну. Умывшись последними слезами под юнону и авось, не заметила, как наступило успокоение. Новый трек наполнил меня нежностью, принятием происходящего и поселил новую надежду. В само сердце полились размеренные слова Игоря Саруханова. Я представляла, что пил Игнат. Может быть, ты вспомнишь обо мне? Или я приду к тебе во сне? Ты опять услышишь голос мой. Смысл слов по-прежнему простой. Желаю тебе из тысячи звезд одну, самую яркую. Желаю тебе из тысячи слез одну, самую сладкую. Желаю тебе из тысячи встреч одну, самую счастливую. Желаю тебе из тысячи ночей одну, самую длинную. Да, Игнат будет сниться еще не одну ночь. Забыть не смогу никогда ни его, ни наше мимолетное счастье, ни свою любовь. Говорить о ней с ним я больше не буду. Он запретил. Иначе не будем друзьями, а я ведь обещала поддерживать во всем. Что мне еще остается? Писать письма, склеить сердце, следовать принципам, закрепленным в двадцати пяти пунктах. Мечтать, верить, надеяться. Когда вошла домой, услышала голос бабули. Она отвечала по телефону. «Подождите, кажется, пришла». — Диана, тебе звонят. Я сбросила с плеч плащ и отправилась на кухню к аппарату. — Привет, Диана, как дела? — в трубке говорил Стас. — Привет, — прогнусила. — Что у тебя с голосом? Заболела? — Нет, — плакала. Повисла тишина. Новый знакомый, видимо, переваривал мои слова. — Что-то случилось? — наконец спросил. — Да. Провожала друга в Америку. — Учиться? — Жить. — Насовсем. Снова пауза. — Близкий друг? — Да. Будешь скучать? Буду. А у тебя как дела? Со Стасом поговорили минут семь. Ему снова удалось заставить меня смеяться и отвлечься от личной драмы. Теперь Игнат всегда будет для меня только другом. Так проще и не больно. Был ли он для меня возлюбленным? Да, был. Безусловно. А любил ли Игнат меня? Как думаете?